Глава восемнадцатая. Аделла. Им навстречу вышла невысокая женщина. В окружении могучих воинов в меховых плащах она казалась еще более маленькой и хрупкой. Серебристое платье из тонкой шерсти стягивало узкую талию и спускалось до самого пола свободной юбкой, сшитой из множества тонких полос. При движении они разлетались в стороны, позволяя увидеть штаны такого же цвета. Адела очень удивилась одежде исключительно мужского гардероба, хотя пролетев не одну тысячу лиг верхом на огромной северной птице, прекрасно понимала важность этой вещи. Шею руки северянки скрывал высокий воротник и узкие до самых маджет рукава. И сине-черные волосы сплетены в свободные косы, собранные по низу в подобие сетки, прикрывающей плечи. На их фоне светлая кожа казалась почти прозрачной. А голубые глаза бездонным отражением ясного неба. Приветствую! Едва она приблизилась, воины расступились, позволяя ей пройти вперед, а сами стали по обе стороны. Надеюсь, ваш путь прошел гладко. Не сомневайтесь, в этом, моя леди. Икор, за руку, которого она все еще держалась, сделал шаг вперед. Йорк прибыл без опоздания, упоминание принца пустило изморозь по коже. Адела сжала ладони в замок и опустила глаза, стараясь держать эмоции. Это, видимо, привлекло к ней внимание наместницы. Вот «О да, вопрос уже улажен. Он ждал вашего возвращения. А это, как я понимаю, та самая принцесса?» Адела вскинула взгляд и постаралась улыбнуться так, чтобы это не казалось вымученным. «Видимо, да. Прекрасно». Она смотрела девушку с головы до ног и обратно. «Просто прекрасно». Правда, из рассказов Йорга я представляла тебя не такой яркой. Мужчины, что с них возьмешь? Сердце пропустило удар, сбивая дыхание. Принц явно делился впечатлением совсем не о ней, а о Лоре. Ведь именно ее он хотел в жены, ее выбрал. «Нет тут ошибки», — голос прозвучал на удивление ровно. «Сюда приехать должна была не я, а моя сестра. Поговорим об этом позже». встрял в разговор Икард, не давая наместнице произнести следующую фразу поняв ситуацию женщина коротко улыбнулась вновь переключая внимание на всадника тогда добро пожаловать в снежную столицу для принцессы подготовлены покои служанки уже нагрели ванную представляю как девушке хочется забраться в горячую воду и не высовываться оттуда до самого утра взглянув на Аделу, наместница подмигнула ей и повернулась уходить Но душе немного потеплело Почему-то казалось, что один друг у нее в этом чужом и холодном месте уже есть. Но впереди ждала встреча с принцем. Наверняка он не станет ждать, пока она отдохнет и примет ванну, о которой, кстати, мечтала уже много дней. Словно отражение ее мыслей, в воротах показался Йорк. Пройдя мимо него, на что-то ему сказала, но не задержалась больше, чем на пару секунд. Икард быстрыми шагами пошел ему навстречу. и не стала торопиться. Быть может, они поговорят до того, как она окажется в зоне слышимости их разговора. Взваливать себе на плечи еще и эту неприятность совершенно не хотелось. Но, вопреки ожиданиям, каменные стены этой огромной пещеры усиливали любые звуки. «Что случилось? Где она?» — ворвался в сознание встревоженный голос принца. Он выглядел хмуро. Это совсем не красило и без того не идеальные черты. Адела задержала взгляд на его лице. грубым, словно вытесанным в мраморе, с темными следами старых ожогов по всей правой стороне. Черные волосы собраны сзади, стальные глаза впились в стоящего рядом икорда. «Прости, друг. Сообщить раньше просто не получилось. Ее не нашли. Если она не погибла во время налета драконов, то была растерзана диким зверьем в лесу». Йорк посмотрел в ее сторону. Она внутренне задрожала, но выдержала режущий холодом безразличный взгляд. Не отвела глаз, не опустила головы. Нельзя показывать слабость и чувства. Такие люди не умеют переживать. Тогда к чему этот спектакль? Он отвернулся. «Твой отец настоял? Договор уже подписан». Принц сжал зубы, даже издали Аделла видела желваки, заигравшие на его скулах. Он молчал. «Она не виновата, друг. Учти это». Икард не стал продолжать разговор. Отвернулся, возвращаясь к пригвождённой к месту Адели. Все хорошо, она не стала показывать, что слышала. «Скоро я смогу попасть в свои покои». «Конечно, принцесса. Я провожу вас до замка, а там встретят служанки. Сегодня вы с Йоргом, скорее всего, больше не встретитесь, и ему нужно время». «Как и мне». Принц скрылся за вратами, и Адели стало легче дышать. Обернувшись, поняла, что уже все вошли. Лишь они с всадником никак не соберутся пройти по широкой каменной дороге, ведущей в ее новый дом. Ужин сегодня принесут в комнату. Хорошенько выспитесь, завтра трудный день. Он будет насыщенным информацией и эмоциями. А эта женщина, как ее зовут? Наместницу? Я имею право называть ее лишь моя леди. Она сестра короля. Но вам можно обращаться к ней по имени. Кора. Кора? Наши имена не так мелодичны. «Для слуха, южанки и вовсе странные, но вы привыкнете». Едва они ступили за врата, те пришли в движение. Каменные створы медленно закрылись, отрезая путь назад. Аделла обернулась, глядя, как дорога становится все тоньше, а затем и вовсе исчезает. Все, отныне лишь путь вперед. Ей придется как-то приспособиться к жизни на севере. К народу, традициям, кухне, особенностям речи и к принцу. Сегодня она окончательно убедилась, что легко с ним не будет. «Можно я дам вам один совет?» Адела моргнула, возвращая взгляд Икарду. Он, как и наместница, поднимали едва ощутимое тепло в груди, вызывая доверие. «Будьте осторожны. Не открывайте сердце раньше времени». «О чем вы?» Она не понимала, что он этим хочет ей сказать. «Тут у нее уже есть враги?» «Я не знаю, как все устроено на юге, здесь же мало быть стойким». «Нужно показать силу. У вас это получится, я уверен». Он чуть склонил голову и повернулся уходить. Только сейчас она поняла, что стоит на широкой лестнице, ведущей в замок. Не такой высокий, каким она привыкла. Этот был похож больше на крепость, с внушительными зубчатыми стенами и башнями, исчезающими за пещерным потолком. Видимо, остальная их часть выходила наружу. По ступеням к ней торопились три юные девушки, на вид они даже младше ее самой. «Здравствуйте! С приездом! Рада приветствовать вас, госпожа! Пройдемте!» Адела слишком устала, чтобы рассматривать все, что ее окружает, и одновременно поддерживать беседу. Она лишь слабо улыбнулась, позволяя ему вести себя с безлюдного и серого двора.